Глава 16 Генерал, прибывший с инспекцией, так и лучился уверенностью. Поэтому все сразу поняли, назревает что-то важное. Если уж итальянский генерал, сопровождаемый десятком откормленных, отутюженных, начищенных офицеров с биноклями и защитными очками, излучает уверенность, жди серьезных событий. Генерал вел себя с солдатами за панибрата, разговаривал с ними, гагатал, хлопал их по плечу, даже ущипнул защику, 18-летнего паренька, прибывшего на пополнение в отделение Гиммлера. Сия означало, что многим жить осталось совсем недолго. На это указывало и многое другое. Гиммлер, двумя днями раньше побывавший в штабе дивизии, услышал по радио, что в Каире англичане жгут штабные документы. У англичан, похоже, документов этих было не в проворот. Они жгли их в июле, потом в августе, Уже наступил октябрь, и они все не могли их дожечь. Гиммлер также слышал, как комментатор излагал общий стратегический замысел — выйти к Александрии и Иерусалиму, чтобы затем в Индии соединиться с передовыми отрядами японской армии. Конечно, для людей, несколько месяцев просидевших на одном месте под палящим солнцем, замысел этот казался очень уж грандиозным. Но, с другой стороны, было в нем что-то обнадеживающее. По крайней мере, было ясно, что генерал приехал не просто так. Ночь выдалась тихая. Лишь изредка где-то вспыхивала перестрелка, взлетала ракета. По бледному небу плыла луна. Мерцали звезды, растворяясь на горизонте в темных просторах пустыни. Кристиан стоял один, небрежно положив ствол автомата на сгиб локтя и вглядывался в сумрак, в котором затаился враг. Ни звука со стороны англичан, ни звука вокруг. Хотя крестьян знал, что его окружают тысячи людей. Ночь имела свои преимущества. Во-первых, появлялась свобода передвижения. Не приходилось опасаться, что какой-нибудь англичанин поймает тебя в бинокль и после некоторого раздумья отдаст приказ выпустить по тебе снаряд другой. Во-вторых, ослабевала зловоние, этот неизбежный спутник войны в пустыне. Воды хватало только на питье, поэтому никто не мылся. Люди потели целыми днями. Неделями не меняли одежду, которая твердела от соли, и скоро уже колом стояла на спине. А кожа покрывалась сыпью, чесалась, горела огнем. Но больше всего страдал нос. Человек может терпеть общество себе подобных только в том случае, когда выделения организма смываются каждый день. Конечно, к собственному запаху привыкаешь, иначе только один выход самоубийства. Но если рядом с тобой другие, идущая от них вонь буквально валит с ног и лишь ночь несла с собой хоть какую-то радость. Потому что, по большому счету, ничего радостного с тех пор, как он прибыл в Африку, крестьян не испытывал. Да, конечно, они побеждали. И он дошел от Бардии до этой безымянной точки пустыни, откуда до Александрии оставалось лишь сто с небольшим километров. Но почему-то эти победы ничего не давали солдатам, находящимся на передовой. Безусловно, они имели большое значение для одетых с иголочки штабных офицеров, которые отмечали взятие городов плотными обедами с вином и пивом. Солдаты же оплачивали эти победы своими жизнями. А если смерть и обходила их стороной, они все равно оставались в мелких, отрытых в песке окопах, где от соседей нестерпимо воняло, независимо от того, одерживала армия победу или терпела поражение. Из всего африканского периода крестьян с удовольствием вспоминал лишь две недели, когда его, заболевшего малярией, отправили в Кирену, Там были зелень, прохлада и Средиземное море, в котором крестьяну удалось поплавать. Когда Гиммлер рассказал о том, что он слышал по радио насчет стратегического плана немецкого генерального штаба пройти через Александрию и Каир, чтобы соединиться с японцами в Индии, Кнулин, недавно прибывший с пополнением и в какой-то мере заменивший Гиммлера в роли ротного шута, отреагировал следующей тирадой. «Если кто хочет соединяться с японцами попутного ветра, Лично я, если никто не возражает, остановлюсь в Александрии и соединюсь с какой-нибудь итальянской задницей. Я слышал их там, бери, не хочу. Кристиан улыбнулся в темноте, вспоминая грубые шутки Кнулина. По другую сторону минных полей, — решил он, — шутят, скорее всего, реже. Потом небо на сотню километров озарилось вспышкой, за которой последовал гром. Кристиан упал на песок, и тут же вокруг начали рваться снаряды. Он открыл глаза. Вокруг по-прежнему царила ночь, но Кристиан знал, что он куда-то едет. И не один. Вонь выдавала присутствие других солдат. Пахло немытыми парижскими писсуарами, гнойными ранами, грязными лохмотьями нищих детей. Кристиан вспомнил разрывы снарядов и вновь закрыл глаза. Ехал он в кузове грузовика, сомнений в этом быть не могло. И где-то продолжался бой. Невдалеке слышался грохот артиллерийских выстрелов. Наверное, произошло что-то ужасное, потому что рядом с крестьяном в темноте кто-то плакал и сквозь всхлипывание бубнил. «Меня зовут Рихард Кнулин! Меня зовут Рихард Кнулин!» Снова и снова. Раз за разом, словно стараясь доказать себе, что с головой у него полный порядок. Он точно знает, кто он такой и что делает. В темноте крестьян сумел таки различить вонючий брезент который колыхался и подрагивал у него над головой. крестьяну казалось, что руки и ноги у него переломаны, а уши размазаны по черепу. Лежа на дощатом полу, он всерьез задумался о том, что в самом скором времени за ним придет смерть. «Меня зовут Рихард Кнулин», — доносилось из темноты. И «Я живу в доме номер три по улице Карла Людвига. Меня зовут Рихард Кнулин, и я живу...» «Заткнись», — встрял в этот монолог Кристиан, и ему разом полегчало. Он даже попытался сесть, но явно переоценил свои силы и опять улегся на пол, наблюдая, как под закрытыми веками вспыхивают и гаснут звезды. Плач смолк, раздался другой голос. «Мы в скорости соединимся с японцами, и я знаю где!» Тут раздался дикий смех, который оборвался так же резко, как и начался. «В Риме! На балконе Бенито в Риме! Надо обязательно сказать об этом тому комментатору!» Тут Кристиан узнал голос Гиммлера и вспомнил большую часть того, что произошло с ними за последние 10 дней. В первую ночь артиллерия англичан потрудилась на славу. Но все хорошо окопались, так что убиты были только Майер и Хейс. Потом в небо полетели осветительные ракеты, зажглись прожектора. Добавили света и горящий танк, и маленькие бензиновые факелы. Ими Томми пытались маркировать проходы в минном поле для танков и пехоты. Вдалеке то появлялись, то исчезали маленькие темные фигурки. Потом заговорила немецкая артиллерия. Только один английский танк сумел прорваться через минное поле, и все немецкие орудия в радиусе тысячи метров открыли по нему огонь. Минуту спустя открылся люк, и из него попытался выбраться объятый пламенем человек. После арт-налета атака на контролируемый ими участок продолжалась два часа. Трижды англичане пытались занять их позиции. Но в итоге на песке остались семь танков, обгоревших, с перебитыми гусеницами и агрессивно нацеленными на противника орудиями, вокруг которых обрели вечный покой десятки, если не сотни пехотинцев. Рота радовалась победе. Их потери составили всего пять человек. А Гарденбург широко улыбался, отправляясь утром, которое оказалось особенно спокойным в сравнении с бурной ночью, в штаб батальона, чтобы доложить о результатах ночного боя но в полдень на них вновь обрушились артиллерийские снаряды, а по ту сторону минного поля появилась чуть ли не рота танков, неуверенно прокладывающих дорогу в вихре песка и пыли. На этот раз танки преодолели линию обороны, но пехоту удалось отсечь, и оставшиеся танки направились назад, время от времени поворачивая башни, чтобы огрызнуться огнем. Но прежде чем немцы успели перевести дух, за дело снова взялась английская артиллерия. На этот раз снаряды накрыли санитаров, оказывающих помощь раненым. Они кричали и умирали, но никто не мог вылезти из окопов, чтобы помочь им. Наверное, именно тогда Кнулин начал плакать. А крестьяну сейчас он вспомнил это, подумалось, а ведь они взялись за нас всерьез. А потом его начало трясти. Обхватив себя руками, он изо всех сил прижался к стенке окопа. Когда крестьян выглянул из него то увидел, как ему показалось тысячи томми, которые бежали к нему и взрывались на минах. А среди них вычерчивали невообразимые траектории, маленькие, похожие на жуков самоходки, пулеметы которых трещали без устали. Ему вдруг захотелось встать и сказать. — Вы допускаете серьезную ошибку. У меня приступ малярии, и я уверен, что за убийство больного человека вам потом будет стыдно. День за днем... Ночь за ночью продолжались атаки англичан, а лихорадка то уходила, то возвращалась вновь. Иной раз Кристиан стучал зубами от холода в жаркий полдень, а время от времени думал, кипя от злобы. Мне никто не говорил, что англичане могут оказаться такими настырными. Меня не предупреждали, что они полезут на нас именно в тот момент, когда моя малярия опять даст о себе знать. А потом англичане угомонились, и он подумал, мы все еще здесь. — И чего они лезли сюда? Совсем, наверное, одурели. Кристиан заснул, опустившись на колени и привалившись к стене окопа. А секунду спустя его тряс за плечо Гарденбург. — Ты еще жив, черт бы тебя побрал! — спросил он, всматриваясь в лицо Кристиана. Тот попытался что-то ответить, но зубы выбивали дробь, а глаза не желали открываться. Поэтому он лишь нежно улыбнулся Гарденбургу, а тот схватил его за шиворот и вытащил из окопа, словно мешок с картошкой. Голова крестьяна болталась, как у китайского болванчика. Он словно кивал трупом, лежащим по обеим сторонам окопа. Кристиан удивился, обнаружив, что на дворе уже ночь, а в нескольких шагах стоит грузовик с работающим мотором. И громко произнес. «Ну-ка, тихо!» Рядом с ним кто-то плакал и бормотал. «Меня зовут Рихард Кнулин». И много позже, уже в грузовике на дощатом полу под вонючим брезентом, Подскакивая на каждом ухабе, он без конца повторял. «Меня зовут Рихард Кнулин. Я живу в доме номер три по улице Карла Людвига». Когда же Кристиан окончательно проснулся и понял, что в данный момент смерть ему не грозит, до него наконец дошло, что они отступают, а у него по-прежнему приступ малярии. «Хотелось бы мне сейчас увидеть генерала», — подумал Кристиан. Любопытно, поубавилась у него уверенности или нет. Грузовик остановился. У заднего борта возник Гарденбург. «Выходите! Все выходите!» Медленно, тяжело, словно они месили ногами густую грязь, солдаты двинулись на голос. Двое или трое упали, перелезая через задний борт, да так и остались лежать на земле. Другие спрыгивали и валились на них, но упавшие не жаловались. Кристиан покинул грузовик последним. «Я стою!» торжествующе подумал он. «Стою». В лунном свете Гарденбург как-то странно посмотрел на него. С обеих сторон сверкали вспышки орудийных выстрелов. Воздух вибрировал от гула разрывов. Но маленькая победа... Еще бы! Он выпрыгнул из кузова и приземлился, как положено на обе ноги. Вдохновила Кристиана. И он решил, что ничего особенного не происходит. Кристиан всмотрелся в солдат. Одни пытались подняться, других, уже стоящих на ногах, качало из стороны в сторону. Узнал он немногих, но подумал, что утром вспомнит и остальных. «Где же рота?» — спросил он. «Вся рота здесь!» — ответил Гарденбург. Кристиан не узнал его голоса. Решил, что совсем другой человек выдает себя за лейтенанта. Пусть он и вылитый Гарденбург. Но Кристиан подумал, что разбираться с этим он будет потом, когда уляжется суета. Гарденбург вскинул руку и ребром ладони двинул крестьяна в лицо. От руки пахло машинным и ружейным маслом. От манжета — потом. крестьян подался назад, моргнул. — Ты в порядке? — спросил Гарденбург. — Так точно, господин лейтенант, в полном порядке. крестьяну хотелось бы знать, где остальная рота но он понимал, что с этим вопросом можно повременить. Грузовик медленно покатился по песку, и двое солдат, откуда только силы взялись, побежали за ним. «Стоять!» — рявкнул Гарденбург. Солдаты остановились, не сводя глаз с ревущего мотором грузовика, который, набирая скорость, уносился на запад по поблескивающему в лунном свете песку. Они же остались у подножия небольшого холма. Солдаты наблюдали, как грузовик преодолевает подъем. Вот он, скрипя рессорами, поравнялся с мотоциклом Гарденбурга. Вот добрался до вершины. На мгновение застыл. Огромный уже ставший им домом. И сейчас за гребнем. — Окапываемся там. Гарденбург указал на выбеленный луной песчаный склон. Солдаты тупо следили взглядами за направлением его руки. — Приступить немедленно. — Дисталь, останешься со мной. — Слушаюсь, господин лейтенант. Четко, как положено по уставу, ответил Кристиан и подошел к лейтенанту, безмерно обрадованный тем, что может ходить. Гарденбург двинулся в гору, как показалось крестьяну с нечеловеческой прытью. «Потрясающе!» — думал он, следуя за лейтенантом. «Такой худой, щуплый, после десяти дней боев. Солдаты медленно двинулись за ними. Преодолев треть подъема, Гарденбург короткими взмахами руки начал показывать каждому, где он должен зарыться в песок. Их осталось 37 человек, и Кристиан напомнил себе, что надо справиться у лейтенанта, что случилось с остальными. Когда Гарденбург расставил всех, получилась длинная неровная линия, протянувшаяся с большими промежутками поперек склона. Кристиан глядел зарывающиеся в песок фигурки и внезапно понял, что стоять в этих окопах придется до конца. Если англичане их атакуют, отступить по открытому склону не удастся. Вот тут он начал осознавать, что происходит. «Дисталь!» — вырвал его из раздумий голос лейтенанта. «За мной!» Вслед за Гарденбургом он вернулся к проложенной в песке колее и молча помог лейтенанту закатить мотоцикл на вершину. Время от времени кто-то из солдат переставал копать, задумчиво наблюдая за двумя мужчинами, тащившими мотоцикл к гребню холма. Крестьян совсем выбился из сил, когда они, наконец, преодолели подъем. Тяжело дыша он повернулся, и вместе с Гарденбургом оглядел цепочку людей, закапывающихся в песок. Какая-то нереальная мирная картина. Бескрайняя пустыня, неспешная в замахе лопат. Прямо эпизод из Библии. «Если начнется бой, они не смогут отступить», — помимо воли вырвалось у крестьяна «Совершенно верно», — бесстрастно ответил Гарденбург. «Они тут умрут». «Правильно». И тут Кристиану вспомнились слова Гарденбурга, произнесенные еще в Эля-Гейле. «В критической ситуации, когда надо продержаться как можно дольше, умный офицер расставляет людей так, чтобы лишить их возможности отступать. Если занятая оппозиция предлагает им на выбор лишь два варианта сражаться или умереть, значит офицер выполнил порученное ему дело». «Что произошло?» — спросил Кристиан. Гарденбург пожал плечами. Англичане прорвали фронт по обе стороны от нас. Где они сейчас? Гарденбург окинул усталым взглядом орудийные вспышки на юге и чуть более отдаленные на севере. Кто знает. Он наклонился, взглянул на приборный щиток мотоцикла. Километров на сто бензина хватит. Сможешь удержаться на заднем сиденье? Кристиан морщил лоб, пытаясь сообразить, о чем собственно речь. Наконец ему это удалось. Да, господин лейтенант. Кристиан вновь повернулся, чтобы посмотреть на зарывающиеся в песок фигурки людей, которым предстояло умереть на этом склоне. На мгновение у него мелькнула мысль сказать Гарденбургу. «Нет, господин лейтенант, я останусь здесь». Но какой толк от такого героизма? Война, конечно же, имеет свою систему ценностей. И Кристиан понимал, что поступок Гарденбурга — не трусость, не стремление спасти свою шкуру. Да, сейчас он хотел остаться в живых, но лишь для того, чтобы на другой день заставить врага заплатить куда более высокую цену за его жизнь. Эта жалкая горстка людей не могла оказать серьезного сопротивления противнику. Наверное, они задержат продвижение английской роты на час, но не более того. Если он и Гарденбург здесь останутся, их усилий не хватит даже на то, чтобы продлить сопротивление еще на 10 минут. Такой вот получался расклад. Возможно, в следующий раз умирать на склоне холма оставят его, а кто-то другой будет трястись на заднем сиденье мотоцикла в надежде на спасение. — Останься здесь, — приказал Гарденбург. — Сядь и отдохни. Я должен спуститься к ним и сказать, что мы едем за взводом минометчиков, которые поддержат огнем нашу оборонительную позицию. — Слушаюсь, господин лейтенант, — ответил Кристиан, и у него тут же подогнулись колени. Он увидел, что Гарденбург спускается к окопчику, который рыл Гиммлер, а потом завалился на бок и заснул еще до того, как его голова коснулась земли. Кто-то грубо тряхнул его за плечо. Кристиан раскрыл глаза и посмотрел на лейтенанта. Он знал, что не сможет сесть, не сможет встать, не сможет пройти два шага до мотоцикла. Ему хотелось сказать «оставьте меня в покое» и вновь провалиться в сон но Гарденбург схватил его за грудки и потянул вверх. Каким-то образом крестьяну удалось встать на ноги. Шаг. Другой. Сапоги хрустели по песку, и это напоминало ему хруст на накрахмаленного белья под утюгом матери. Кристиан помог Гарденбургу сдвинуть мотоцикл с места. Лейтенант легко перекинул ногу через седло и начал пинать педаль стартера. В моторе что-то трещало, но заводиться он не желал. Кристиан наблюдал, как Гарденбург в тусклом лунном свете яростно терзает несчастную педаль. Он понял, что они не одни, лишь когда человек подошел к ним практически вплотную. Это был Кнулин, тот самый, что плакал в кузове грузовика. А теперь он нарушил приказ, прекратил рыть окоп и следом за лейтенантом поднялся на гребень холма. Кнулин ничего не говорил. Он просто стоял и смотрел, как лейтенант вновь и вновь пинает педаль. Гарденбург заметил его. Медленно глубоко вздохнул, слез с мотоцикла и повернулся к солдату. «Кнулин, возвращайся на пост!» «Слушаюсь, господин лейтенант», — ответил Кнулин, но не сдвинулся с места. Гарденбург подошел к нему и сильно ударил кулаком по носу. Полилась кровь. Кнулин хлюпнул носом, но остался на месте. Руки его висели как плети, словно он уже и забыл, для чего они предназначены. Винтовку и саперную лопатку он оставил на склоне, там, где рыл Гарденбург отступил на шаг и с любопытством без злобы возрился на Кнулина. Словно столкнулся с проблемой, которая хоть и не слишком сложна, но требует времени для своего разрешения. Вновь подступив к солдату, он дважды ударил его. Кнулин медленно опустился на колени. Его глаза ни на секунду не отрывались от лица Гарденбурга. «Встать — Встать! — приказал лейтенант. Так медленно Кнулин поднялся. Он по-прежнему молчал, а его руки безвольно болтались вдоль туловища. Крестьян с недоумением смотрел на него. — Почему ты не остался внизу? — думал он, ненавидя этого мешковатого, уродливого солдата, который словно живой укор стоял на залитом лунным светом гребня холма. — Почему ты не хочешь умирать? — А теперь марш вниз! — рявкнул Гарденбург. Но Кнулин продолжал молча стоять, будто слова потеряли для него всякий смысл. Лишь изредка он всасывал льющуюся из носа кровь. Этот неприятный звук был на удивление громким. Внезапно крестьяну вспомнилась картина какого-то художника, которую он видел в Париже. Три измождённые, темные, молчаливые фигуры на пустынном холме под заходящей луной. Земля и небо тоже темные, холодные, подсвеченные таинственным звездным сиянием. «Хорошо!» кивнул Гарденбург. Пойдешь со мной!» Он взялся за руль и покатил мотоцикл вниз, по склону, находящемуся по другую сторону холма. Крестьян в последний раз взглянул на 36 фигур, ритмично царапавших лопатами лицо пустыни, а затем, по оставленной грузовиком колее, последовал за Гарденбургом и Кнулином. Кнулин, волоча ноги, тупо шагал за мотоциклом. В полном молчании они прошли метров пятьдесят. Неожиданно Гарденбург остановился. «Подержи», — приказал он крестьяну Тот взялся за руль, привалил мотоцикл к ноге. Кнулин покорно смотрел на лейтенанта. Гарденбург откашлялся, словно собрался произнести речь. Потом подошел к Кнулину, многозначительно посмотрел на него и дважды жестко и сильно ударил солдата в переносицу. На этот раз Кнулин плюхнулся на задницу. Он по-прежнему молчал и не отрывал взгляда от лейтенанта. Глаза его тут же начали заплывать. Гарденбург задумчиво посмотрел на него, достал пистолет и передернул затвор. Кнулин не шевельнулся. Не изменилось и выражение окровавленного лица. Гарденбург выстрелил. Кнулин начал медленно подниматься, помогая себе руками. «Мой дорогой лейтенант!» Будничным тоном произнес он и рухнул лицом в песок. Гарденбург убрал пистолет. «Порядок!» — заявил он, вернулся к мотоциклу, и, перекинув ногу через седло, пнул педаль стартера. На этот раз мотор завелся сразу. — Садись! — приказал лейтенант Кристиану. Кристиан осторожно забрался на заднее сиденье. Мотоцикл под ним яростно вибрировал. — Держись крепче! — крикнул Гарденбург, перекрывая рев мотора. — Обхвати меня руками! — Кристиан подчинился. — Ну и дела, — думал он. Обнимаешь офицера, словно девушка, в воскресный день отправившаяся на гулянку с мотоциклистом. Вблизи от Гарденбурга воняло ужасно, и Кристиан испугался, что его сейчас вырвет. Лейтенант включил передачу, дал газ, и мотоцикл, ревя мотором, понесся вниз. — Зачем же столько шума? — подумал крестьян Такие дела надо обделывать по-тихому. Негоже так вот откровенно показывать 37 солдатам, что их оставляют здесь умирать. В то время как они с Гарденбургом будут жить, кости этих солдат сгниют тут на холме, ибо на спасение этим людям рассчитывать не приходится. Теперь их 36. Поправил себя Кристиан, вспомнив маленькие окопчики, которые должны были противостоять английским танкам и броневикам. Три дюжины. Три дюжины солдат. Думал он, сидя на подпрыгивающем на каждой кочке мотоцикле, крепко держась за талию лейтенанта, и, моля Бога о том, чтобы не вернулась малярия, не начал бить озноб. Три дюжины солдат. Во сколько раз это больше одной дюжины? На равнине Гарденбург прибавил газу. Они буквально летели над плоской, как стол пустыней, в последних лучах скатывающейся за горизонт луны, поглядывая на всполох и подсвечивающие небо и справа, и слева. От быстрой езды ветер так и свистел в ушах. У крестьяна сдуло пилотку, но его это нисколько не огорчило. Ведь ветер уносил с собой и исходивший от лейтенанта запах. Примерно полчаса они мчались на северо-запад. Колея петляла средь невысоких дюн и островков жесткой травы. Вспышки становились все ярче. Изредка им попадались то сгоревший танк, То разбомблённый грузовик с вывернутым коленвалом, нацеленным в небо словно ствол зенитки. Встречались и новые могилы, наскоро вырытые, с винтовками, воткнутыми штыком в песок. На прикладе обычно висела пилотка или каска. Хватало избитых самолетов, почерневших от копоти, с переломанными крыльями, погнутыми лопастями пропеллеров. Последние лучи луны тускло отражались от металлических поверхностей. Но живых людей они встретили лишь значительно севернее на дороге, тянущейся на запад. Там они наткнулись на целую колонну. Грузовики, бронеавтомобили, разведывательные машины, тягачи, мотоциклы медленно двигались по узкой дороге в клубах пыли и выхлопных газов. Гарденбург пристроился сбоку, практически вплотную к колонне, чтобы не подорваться на мине, поскольку в последних боях местность эта несколько раз переходила из рук в руки, а мин не жалели ни немцы, ни англичане. Неожиданно лейтенант остановил мотоцикл, и Кристиан чуть было не свалился на песок. Однако Гарденбург успел повернуться и поддержать его. «Спасибо вам», — вежливо сказал Кристиан. Его вновь начал бить озноб. Застучали зубы, едва не отхватив распухший язык. «Можешь сесть в один из этих грузовиков!» — крикнул Гарденбург, энергично обведя рукой. «Зачем тратить столько энергии?» — подумал Кристиан. Проползающую мимо колонну. «Но я бы не советовал!» «Как скажете, господин лейтенант». Кристиан натянуто улыбнулся, словно пьяный, которого каким-то ветром занесло на изысканный, но довольно занудный пикник. «Я же не знаю, какой они получили приказ!» — кричал Гарденбург. «Они в любой момент могут остановиться и принять бой!» «Разумеется!» — согласился Кристиан. «Самое верное дело — иметь собственный транспорт!» — продолжал Гарденбург. Кристиан не находил слов, чтобы поблагодарить лейтенанта. «Какой же он все таки добрый! Так подробно все объясняет». «Да», — кивнул Кристиан. «Да, конечно». «Что ты сказал?» — прокричал Гарденбург, потому что ответ Кристиана заглушил проезжавший мимо бронеавтомобиль. «Я сказал...» — Кристиан замялся. Он уже не помнил только что произнесенных слов. «Я с вами согласен...» — он кивнул. «Абсолютно согласен...» «Это хорошо!» — Гарденбург развязал платок на шее Кристиана. «Лучше закрыть лицо от пыли!» И он начал завязывать узел на затылке сержанта. Но крестьян отстранил руки Гарденбурга. «Извините, один момент!» Он наклонился в сторону, и его вырвало. Солдаты в проезжающих грузовиках не удостоили взглядом ни его, ни лейтенанта. Они смотрели прямо перед собой словно участники торжественного парада, привидевшегося умирающему. Их лица напоминали каменные маски. Кристиан выпрямился. Ему стало гораздо лучше, хотя неприятные ощущения во рту усилились. Он натянул платок под самую переносицу, прикрыв им всю нижнюю половину лица. Пальцы слушались плохо, но в конце концов ему удалось завязать узел на затылке. «Я готов», — объявил он. Гарденбург завязал лицо платком еще раньше. Кристиан вновь обнял лейтенанта за талию, мотор взревел, и мотоцикл влился в колонну, пристроившись за санитарной машиной, из оторванной двери которой торчали три пары ног. крестьян преисполнился самыми теплыми чувствами к несгибаемому лейтенанту. В закрывающем пол лица платке он напоминал бандита из американского вестерна. — Я должен что-то сделать, — думал Кристиан. — Как-то выказать ему свою признательность. Пять минут, трясясь в облаке пыли, он пытался найти способ продемонстрировать лейтенанту свою благодарность. Наконец в голове его начала формироваться идея. «Я расскажу ему», — подумал Кристиан. «О себе и Гретхен. Это все, что есть у меня за душой». Кристиан тряхнул головой. «Глупо», — думал он. «Глупо, глупо!» Но теперь, когда идея оформилась, он никак не мог от нее избавиться. Кристиан закрыл глаза, стараясь думать о 36 однополчанах, медленно закапывающихся в песок, к югу от дороги. Потом он пытался вспомнить, сколько пива, холодного вина, ледяной воды было им выпито за последние пять лет. Но его так и подмывало крикнуть, перекрывая рев моторов. Лейтенант, в отпуске уехав из Ренна, я спал с вашей женой. Колонна остановилась. На этот раз Гарденбург решил не съезжать на обочину, Перевел мотоцикл на холостой ход и для равновесия поставил ногу на землю. «Сейчас?» — думал крестьян теряя контроль над собой. «Сейчас я все ему и скажу». Но тут из санитарной машины выскочили двое солдат, за ноги вытащили третьего и поволокли на обочину. Каждый шаг давался им с трудом. Тело они держали за лодыжки. Крестьян уставился на них поверх платка. Солдаты опустили тело на песок и с виноватым видом посмотрели на Кристиана. «Он уже умер», — пояснил один. «Чего вести покойника-то?» Колонна двинулась дальше. Тронулась с места и санитарная машина. Солдатам пришлось догонять ее бегом. Фляжки с водой нещадно колотили их по бедрам. Но в конце концов им удалось залезть в кузов через торчащие из дверного проема ноги. А потом поднялся такой шум, что Гарденбург все равно не услышал бы признания Кристиана. Когда началась стрельба, крестьян так и не понял. Вроде бы что-то громыхнуло в голове колонны. Движение застопорилось. Вскоре до крестьяна дошло, что стреляли по колонне довольно давно. Только он не обращал на это внимания. Люди выскакивали из кузовов, кабин, разбегались по пустыне по обе стороны дороги. Раненый выпал из санитарной машины и пополз, цепляясь пальцами за песок, волоча неподвижную ногу к островку травы в 10 метрах справа от дороги. Лег там и начал деловито зарываться в землю, используя руки вместо лопаты. Вокруг заговорили пулеметы. Бронеавтомобили начали разворачиваться, хаотично стреляя во все стороны. Мужчина с непокрытой головой бегал вдоль брошенных грузовиков с работающими двигателями и орал. «Отвечайте огнем! Отвечайте огнем, мерзавцы!» Его лысый череп белел в предрассветном сумраке. Он яростно рассекал воздух стеком. «Должно быть, полковник». — решил Кристиан. Мины начали рваться метрах в 60. Пламя охватило один из транспортеров. В багровых отцветах огня крестьян видел, как люди разбегаются в стороны. Гарденбург вывел мотоцикл на обочину, потом подъехал к самому борту санитарной машины. Смотрелся в пустыню. Треугольный кончик платка болтался у его подбородка, напоминая неудачно приклеенную накладную бороду. Англичане стреляли трассирующими пулями. Они также ввели в бой легкую артиллерию. Светящиеся полоски, складывающиеся в дуге, с приближением к колонне, словно набирали скорость. Кристиан никак не мог понять, откуда ведется огонь. «Никакого порядка», — решил он и покачал головой. «Разве можно воевать в таких условиях?» Кристиан уже начал слезать с седла, решив, что лучший для него вариант — отойти в сторонку, лечь и ждать, положившись на волю судьбы. «Оставайся здесь!» — крикнул Гарденбург, хотя их разделяло каких-нибудь 30 сантиметров. «Опять непорядок», — подумал Кристиан с неохотой, снова усаживаясь на мотоцикл. Он попытался нащупать автомат, но никак не мог вспомнить, куда его подевал. От санитарной машины воняло хлоркой и трупами. Кристиан закашлялся. Просвистел и взорвался снаряд. Согнувшись, Кристиан привалился к металлическому борту санитарной машины. Мгновением позже что-то упало ему на спину. Он поднял руку и сбросил с лопатки горячий осколок шрапнельного снаряда. По пути рука делал автомат, заброшенный за плечо. Крестьян как раз пытался снять его, когда Гарденбург рванул мотоцикл с места. Крестьян едва не вывалился из седла. Ствол автомата ударил его в подбородок, он прикусил язык, рот наполнился соленой горячей кровью. Крестьян прижался к Гарденбургу. Мотоцикл лавировал среди изогнутых в три погибели фигур, шума, разрывов. Издалека по ним выпустили очередь трассирующих пуль. Гарденбургу удалось проскочить под светящейся дугой, и они помчались вперед подальше от объятых пламенем грузовиков. «Полный беспорядок», — пробормотал крестьян внезапно разозлившись на Гарденбурга. «Если лейтенанту так хочется въехать на позиции английской армии попутного ветра, но кто дал ему право тащить с собой меня?» Крестьян тут же придумал ловкий ход — свалиться с мотоцикла. Он попытался поднять ногу, но штанина зацепилась за какую-то железяку, и нога никак не поднималась. Впереди и чуть сбоку он разглядел силуэты танков, разворачивающих свои орудия. Но стрелять начал лишь один пулемет. Пули засвистели над самой головой крестьяна Он наклонился, прижавшись щекой к плечу лейтенанта. Поверх кителя лейтенант носил кожаную портупею, и пряжка больно оцарапала лицо крестьяна Пулеметчик изменил прицел, Теперь пули взбивали песок перед передним колесом. А потом Кристиан заплакал, еще крепче прижавшись к лейтенанту. Ему было очень страшно. Он знал, что ничего не может сделать для спасения своей жизни. Сейчас в них попадут, и он, лейтенант и мотоцикл, превратятся в дымящийся ком, источающий запахи горящей плоти и бензина. Но тут же рядом возник какой-то человек, который, размахивая руками, стал кричать по-английски. Гарденбург что-то пробурчал и еще ниже склонился над рулем. Вновь засвистели пули, теперь уже сзади. И внезапно перед ними открылась пустая дорога, а грох от боя стал стихать с каждой секундой. Наконец Кристиан перестал плакать. Когда Гарденбург выпрямился, он тоже разогнул спину и даже стал с интересом посматривать на дорогу, расстилающуюся перед подпрыгивающим на каждом ухабе мотоциклом. Во рту по-прежнему стоял привкус блевотины и крови, Щеки щипало, когда попавшие под платок песчинки царапали раздраженную кожу. Но Кристиан уже мог дышать полной грудью, и настроение его заметно улучшилось. Он даже не чувствовал усталости. За его спиной медленно умирал грохот боя. Все реже полыхали вспышки. Еще пять минут, и в пустыне они остались одни. Огромная территория от Судана и Эля-Ламейна и Триполи принадлежала только им. Кристиан нежно обнимал лейтенанта за талию. В голове бродили смутные мысли. Вроде бы он хотел что-то рассказать Гарденбургу именно перед тем, как началась заварушка, но что это было Кристиан не мог вспомнить. Он сдернул платок с лица, огляделся и почувствовал, как ветер сшибает с уголков рта капельки слюны. Ощущение безмерного счастья охватило его. Будущее, которое совсем недавно виделось только в черном цвете, засверкало яркими красками. Гарденбург, конечно, человек странный, но крестьян знал, что может полностью положиться на него. Лейтенант обязательно вывезет его в безопасное место. О том, где оно находится и когда они туда доберутся, крестьян не имел ни малейшего понятия. Но его это совершенно не волновало. — Как мне повезло, — думал он, — что капитан Мюллер, командир нашей роты, был убит в том затяжном десятисуточном бою. Будь он жив на мотоцикле, сейчас ехали бы Мюллер и Гарденбург, а Кристиан остался бы на склоне холма в компании трех дюжин мертвецов. Он глубоко вдохнул летящий навстречу сухой воздух. Теперь крестьян не сомневался, что еще поживет, а при удачном раскладе даже достаточно долго. Гарденбург умело вел мотоцикл, и они проехали уже довольно большое расстояние, буксуя. Взлетая вверх на особо больших ухабах, но неуклонно продвигаясь на северо-запад. Небо за их спинами окрасилось розовым. Начинался новый день. И дорога, и пустыня были безлюдны. Кое-где виднелись остовы разбитых машин, сгоревшие танки, обломки рухнувших на землю самолетов. Весь этот металлолом должны были стянуть на специальные площадки и подготовить к вывозу батальоны по сбору утиля. Позади все еще стреляли, но где-то очень уж далеко и этот гул доносило до них лишь шаха пустыне. Взошло солнце. Гарденбург теперь лучше различал дорогу и прибавил скорости. Так что крестьяну пришлось крепче ухватиться за лейтенанта. — Спать хочется! — крикнул лейтенант, повернув голову, чтобы крестьян расслышал его слова за рёвом мотора. — Есть немного, — признался крестьян Но глаза не слипаются. — Тогда поговори со мной, а то я чуть не заснул. — Слушаюсь, господин лейтенант. — ответил Кристиан. Открыл рот, чтобы сказать что-то еще, но тут же закрыл. О чем говорить? В голову ничего не лезло. — Давай! — Раздраженно бросил Гарденбург. — Говори! — Слушаюсь, господин лейтенант, — ответил крестьян и тут же добавил. — О чем? Без разницы, хоть о погоде! Кристиан огляделся. Погода как погода. Точно такая же, как в последние шесть месяцев. Будет жаркий день. — Громче! Гарденбург смотрел прямо перед собой. — Я тебя не слышу! — Я сказал, будет жаркий день! — прокричал крестьян на ухо лейтенанту. — Так-то лучше! — откликнулся Гарденбург. — Да, очень жаркий. — О чем еще вы хотели бы поговорить? — спросил крестьян В голове его царила пустота. Малейшее умственное усилие требовало огромных затрат энергии. — Господи, о чем угодно! — «Ты был в греческом борделе, который открыли в Кирене?» «Да, господин лейтенант». «И как там?» «Не знаю, я стоял в очереди, но за три человека до меня бордель закрылся». «А кто-нибудь из твоих знакомых там побывал?» Кристиан наморщил лоб. «Да, один ефрейтор, которого ранило в голову». «Ему понравилось?» Кристиан попытался вспомнить. «Вроде бы он говорил, что гречанки ничего собой не представляют. Нет в них огня». И всё там очень уж заорганизовано. Установлен лимит времени. Тот ефрейтор едва успел. И женщина ничем ему не помогала. Лежала как бревно. Он говорил, что в армейские бордели надо приглашать тех женщин, которые хотят идти туда добровольно, а не брать первых попавшихся». «Твой знакомый идиот!» Злобно рявкнул Гарденбург. «Совершенно верно, господин лейтенант». Согласился с ним крестьян и замолчал. «Продолжай!» Гарденбург резко дернул головой, должно быть, отгоняя сон. «Говори, что ты делал в Берлине во время отпуска?» «Ходил в оперу?» Без запинки ответил крестьян «На концерты?» «Ты тоже идиот!» «Совершенно верно, господин лейтенант». Кристиан чувствовал, что голова у него идет кругом. «А с женщинами встречался?» «Да, господин лейтенант». Тут уж Кристиан начал тщательно обдумывать каждое слово. Я познакомился с девушкой, которая работала на авиационном заводе. — У тебя с ней было что-нибудь? — Да, господин лейтенант. — И как все прошло? — Великолепно. Через плечо лейтенанта крестьян всматривался в растилающуюся перед ними пустыню. Песок уже начал сверкать в лучах поднимающегося все выше солнца. — Хорошо. Как ее звали? — Маргарита. После короткого раздумья ответил Кристиан. — Она была замужем? «Не думаю. Она об этом не говорила». «Шлюхи!» — коротко охарактеризовал Гарденбург берлинских женщин. «Ты бывал в Александрии?» «Нет, господин лейтенант. Мне очень хотелось посмотреть этот город». «Не думаю, что мы когда-нибудь туда попадем». «Заткнись!» — гаркнул Гарденбург. Мотоцикл бросила в сторону, но лейтенант сумел его выровнять. «Мы туда попадем! Слышишь меня? Я сказал, мы туда попадем!» — И очень скоро, ты меня слышишь? — Да, господин лейтенант, — крикнул крестьян навстречу ветру. Лейтенант повернулся. Лицо его перекосилось, глаза сверкали из-под покрытых коркой пыли век. Почерневшие губы разошлись, обнажив в зверином оскале ослепительно белые зубы. — Я приказал тебе заткнуться! — бешено заорал Гарденбург, словно он муштровал на продуваемом ветром плацу роту новобранцев. «Не смей раскрывать пасть, они не то!» В это мгновение руль резко рванула в сторону, переднее колесо пошло юзом, пальцы лейтенанта не смогли удержать рукоятки. Крестьяна оторвала от сиденья и бросила вперед на лейтенанта. От удара лейтенант перелетел через переднее колесо. Ревущий мотором мотоцикл понесло в сторону от дороги. крестьян почувствовал, что поднимается в воздух и летит, крича во все горло. А где-то внутри спокойный такой голос вещал. Это уж чересчур, это уж чересчур. Полет длился недолго и закончился жесткой посадкой. Плечо онемело, но крестьян все же смог приподняться на одно колено. Лейтенант лежал под мотоциклом, переднее колесо которого продолжало вращаться, а заднее превратилось в груду искорёженного железа. Лейтенант не шевелился. Из рваной раны на лбу текла кровь. Ноги неестественно согнутые, едва виднелись из-под мотоцикла. Кристиан медленно подошел к лейтенанту, попытался оттащить его в сторону. Не получилось. Тогда он, напрягая последние силы, приподнял мотоцикл и перевалил его с ног лейтенанта на песок. Передохнув минуту-другую, Кристиан достал индивидуальный пакет и неумело перебинтовал голову Гарденбурга. В первое мгновение повязка выглядела очень аккуратной, словно была наложена опытной рукой. Но вскоре на ней проступила кровь, и она уже ничем не отличалась от других повязок, которые доводилось видеть крестьяну Внезапно лейтенант сел и бросил короткий взгляд на мотоцикл. «Дальше пойдем пешком!» Он попытался встать, но не смог, и задумчиво посмотрел на свои ноги. «Ничего серьезного!» Он, похоже, убеждал в этом прежде всего себя. «Уверен, что ничего серьезного. Ты в порядке?» «Да, господин лейтенант», — ответил Кристиан. «Думаю, мне надо отдохнуть минут десять», — продолжал Гарденбург. «А там мы посмотрим». И он лёг на спину, схватившись руками за окровавленную повязку на голове. Кристиан сел рядом. Переднее колесо мотоцикла перестало вращаться. При вращении оно поскрипывало, но звук этот затихал с каждым оборотом, пока не сошел на нет. Затих мотоцикл, затихли армии, схлестнувшиеся в каком-то другом месте». В лучах утреннего солнца пустыня дышала свежестью и покоем. Даже обломки мотоцикла выглядели довольно безобидно. крестьян медленно свинтил крышку с фляги. Отхлебнув воды, он прополоскал рот и только потом проглотил воду. Глоток этот прогремел, как выстрел. Гарденбург приоткрыл один глаз, чтобы посмотреть, что делает его подчиненный. «Береги воду!» — машинально скомандовал он. — Слушаюсь, господин лейтенант, — ответил Кристиан с восхищением, подумав, что этот человек способен отдать приказ самому дьяволу, который в аду поднимет его на вилы, чтобы бросить в кипящий котел. — Гарденбург, — решил Кристиан, — величайшее достижение немецкой военной школы. Приказы брызжут из него, как кровь из артерий. На смертном ложе он станет излагать свои планы на три ближайших сражения. Тут Гарденбург вздохнул и сел. — Твоя работа! — спросил он, потрогав влажную повязку на голове. — Так точно, господин лейтенант? — ответил Кристиан. — Она же свалится при первом движении! Злости в голосе Гарденбурга не было, только справедливая критика. — Где тебя учили накладывать повязки? — Извините, господин лейтенант, должно быть, у меня сильно дрожали руки. — На то была причина, — кивнул Гарденбург. — И все-таки не стоило понапрасну изводить столько бинта. Он расстегнул китель, достал клеенчатый планшет, извлек из него аккуратно сложенную карту и разложил ее на песке. «Давай поглядим, где мы». «Чудеса, да и только», — подумал Кристиан. «Лейтенант готов к любым неожиданностям». Изучая карту, Гарденбург время от времени закрывал глаза, а поправляя повязку, кривился от боли. Но соображал он, похоже, быстро, что-то бормоча себе под нос. Сложенную карту лейтенант убрал в планшет, сунув его под китель. «Всё ясно. Эта дорога вливается в другую, идущую на запад километрах в восьми отсюда. Как ты думаешь, сможешь дойти?» «Да, господин лейтенант», — ответил Кристиан. «А вы?» Гарденбург бросил на него пренебрежительный взгляд. «Обо мне не беспокойся! Встать!» — рявкнул он, словно командовал все той же воображаемой ротой. Кристиан тяжело поднялся. Плечо и предплечье болели. Рука двигалась с трудом. Но он знал, что отшагает, если не все, то хотя бы несколько из этих восьми километров. Он наблюдал, какие невероятные усилия прилагает Гарденбург, чтобы встать. Лицо лейтенанта заблестело от пота. На повязке выступила свежая кровь. Но когда Кристиан наклонился, чтобы помочь ему, Гарденбург с яростью посмотрел на него и пробормотал. «Не трогай меня, сержант!» Кристиан отступил на шаг, продолжая наблюдать, как лейтенант отчаянно сражается со своим телом. Каблуками он уперся в песок с такой силой, словно ему предстояло принять на себя удар великана и не сдвинуться с места. Затем правой рукой Гарденбург начал отжимать свое тело от земли. Медленно. Сантиметр за сантиметром. Лицо его перекосилось от боли, но от земли он оторвался. Постоял, согнувшись, а затем рывком выпрямился. Его шатало но он устоял на ногах. Кровь, пот, грязь смешались на лице лейтенанта в устрашающую маску. «Да он плачет!» — с изумлением отметил крестьян. «Действительно, слезы прочертили полоски на грязной коже. Дышал лейтенант отрывисто, из груди рвались рыдания, но он плотно стискивал зубы. Неловко, неуклюже, он повернулся лицом к северу. «Порядок!» «Шагом марш!» И Гарденбург двинулся по проложенной в песке колея. Лейтенант прихрамывал, голова его свешивалась на бок, но он оставлял за собой метр за метром, ни разу не оглянувшись. Кристиан последовал за ним. Ужасно хотелось пить. Автомат, висевший на плече, стал невероятно тяжелым, но Кристиан дал себе слово, что не будет пить или просить сделать привал, пока Гарденбург сам не примет такого решения. Шли они медленно волочан ноги, словно скованные одной цепью, изредка натыкаясь на ржавеющие обломки, держа курс на дорогу, ведущую на север, по которой, возможно, отступали другие немецкие части. Не исключался и другой вариант. Они могли попасть прямиком в объятия англичан. Кристиан задумался об англичанах. Спокойно и бесстрастно. В настоящий момент они не представляли собой реальной угрозы. Более того не очень-то в их существование. Мир сузился до трех реальных вещей. Металлического привкуса во рту, словно крестьян отведал прокисшего сусла, прихрамывающий походки Гарденбурга, который напоминал подстрелянного зверя, до солнца, поднимавшегося все выше и выше за их спинами, неся за собой палящую жару. А если англичане ждут их на дороге, то с этим предстоит разобраться в надлежащее время. Сейчас крестьяну хватало других проблем. Когда они второй раз присели передохнуть, ослепленные солнцем, изнуренные зноем, с застывшими в глазах усталостью и болью, на горизонте показалась машина. Ехала она быстро, оставляя за собой шлейф пыли. Две минуты спустя они поняли, что это щеголеватый открытый штабной автомобиль. Еще через минуту стало ясно, что автомобиль итальянский. Гарденбург поднялся. От невероятных усилий, которых потребовало это довольно простое движение, у него, казалось, затрещали кости. Лейтенант дохромал до середины дороги и остановился, тяжело дыша. Вид у него был жуткий, угрожающий. Перекошенная окровавленная повязка на лбу, воспаленные провалившиеся глаза, запятнанные кровью чуть согнутые руки. Кристиан тоже встал, но на дорогу не вышел. Автомобиль мчался на них. Водитель яростно нажал на клаксон, но бескрайняя пустыня легко гасила звук. Гарденбург застыл, как скала. В автомобиле сидели пятеро. Гарденбург молча сверлил их взглядом. крестьян уже не сомневался, что лейтенанта размажут по песку. Но заскрипели тормоза, и передний бампер длинного красивого автомобиля замер на расстоянии вытянутой руки от Гарденбурга. Впереди сидели два солдата. Один вел автомобиль, второй скрючился рядом. За дни сиденья занимали трое офицеров. Они вскочили и сердито заорали на Гарденбурга по-итальянски. Гарденбург пропустил их вопли мимо ушей. «Я желаю говорить со старшим по званию», — ледяным тоном отчеканил он по-немецки. На него вновь обрушилась итальянская речь. Наконец толстый смуглый майор ответил на плохом, но достаточно понятном немецком. «Это я. Если хотите что-то сказать, подойдите сюда и говорите». «Будьте любезны, выйти из машины!» Гарденбург остался на месте. Итальянцы заговорили между собой. Потом открылась задняя дверца, и толстый майор в очень красивой, но сильно измятой форме, спрыгнув на песок, воинственно двинулся на Гарденбурга. Тот словно на параде отдал честь. В другой ситуации Кристиан, наверное, рассмеялся бы. Пугало отдает честь в залитой солнцем пустыне. Майор, щелкнув каблуками, также вскинул руку. Лейтенант, нервно затораторил майор, взглянув на нашивки Гарденбурга. Мы очень торопимся, чего вы хотите? У меня приказ, ледяным, нетерпящим в тоном заявил Гарденбург. Реквизировать проходящий транспорт для генерала Айгнера. Майор открыл было рот, но тут же закрыл его и огляделся, словно ожидая, что из-за ближайшей дюны выпрыгнет генерал Айгнер. Ерунда. К майору вернулся дар речи. Нас настигает новозеландский патруль, и мы не можем задерживаться. Для выполнения приказа я наделен особыми полномочиями», — ответствовал Гарденбург. Насчет патруля мне ничего не говорили». «Где генерал Айгнер?» Майор вновь нерешительно огляделся. «В пяти километрах отсюда. На его бронетранспортере полетела гусеница, и я получил приказ». «Я это уже слышал», — воскликнул майор. «И насчет особых полномочий тоже». — Будьте так любезны, прикажите остальным господам выйти из машины. Водитель может остаться. — Прочь с дороги! Майор повернулся и направился к автомобилю. — Я не желаю больше слушать эту ахинею. — Майор! Гарденбург не повысил голоса. Но майор оглянулся. Лицо его заблестело от пота. Остальные итальянцы с тревогой наблюдали за ним, не понимая по-немецки. — Это невозможно! Голос майора дрогнул. «Абсолютно невозможно. Автомобиль принадлежит итальянской армии. Нам поручено...» «Я очень сожалею, господин майор, но генерал Айгнер старше вас по званию, и эта территория контролируется немецкой армией. Пожалуйста, освободите автомобиль!» «Ни за что!» — вскричал майор, но его голосу недоставало уверенности. «В любом случае впереди вас ждет блокпост» командир которого получил указание конфисковывать весь итальянский транспорт. Если возникнет необходимость, то и силой. Вам придется объяснить, каким образом в столь ответственный момент три строевых офицера оказались так далеко от своих частей. Вам также придется объяснить, почему вы не выполнили приказ офицера, наделенного особыми полномочиями генерала Майгнером, который командует войсками этого сектора. И Гарденбург холодно уставился на майора. Тот поднял руку, схватившись за горло. Выражение лица Гарденбурга не изменилось. Оно выражало пренебрежение и даже скуку. Гарденбург отвернулся от майора и направился к автомобилю. И куда только подевалась хромота. «Фури, — Фурии! Живо! — крикнул он, распахивая переднюю дверцу. — Все вон! Водителю остаться! Солдат, скрючившийся рядом с офицером, умоляюще взглянул на офицеров. Те отвели глаза и повернулись к подошедшему майору. Гарденбург похлопал солдата по плечу. «Фури — Фурии! — повторил он уже куда спокойнее. Солдат вытер лоб. Потом, глядя на свои сапоги, он вылез из салона и с несчастным видом встал около майора. Рядом они смотрелись, как два брата. Смуглые, пухлые, встревоженные, красивые, совсем не похожие на военных. — А теперь вы, господа! Жест Гарденбурга был понятен без слов. Оба офицера смотрели на майора. Один затараторил что-то по-итальянски. Майор вздохнул и ответил тремя словами. Оба офицера вылезли из машины и присоединились к майору. — Сержант! — не оборачиваясь, позвал Гарденбург. Кристиан подошел, вытянулся в струнку. — Освободить багажник, сержант! — приказал Гарденбург. — Выдать этим господам их личные вещи. Кристиан заглянул в багажник. Три канистры с водой. Три бутылки кьянти, два ящика с сухим пайком. Он вытащил ящики, потом бутылки. Сложил все у ног майора. Трое офицеров мрачно взирали, как их пожитки перекочевывают из багажника на песок. Перед тем, как взяться за канистры, крестьян замялся. — И воду тоже оставлять? — спросил он. — И воду тоже! — без запинки ответил Гарденбург. Кристиан поставил канистру около ящиков с сухим пайком. Гарденбург обошел автомобиль сзади. Там к корпусу ремнями крепились скатанные спальники. Он достал нож. Три коротких взмаха, и спальники полетели на песок. Один из офицеров вновь разразился гневной тирадой на итальянском, но майор остановил его взмахом руки. Шагнув к Гарденбургу, он выпрямился и расправил плечи. — Я настаиваю на том, чтобы вы выдали мне расписку! — потребовал он по-немецки. — Естественно! — — ответил Гарденбург, достал карту, оторвал от нее полоску бумаги и что-то написал на обратной стороне. — Такая пойдет? — и прочитал написанное вслух. — Получен от майора такого-то. Тут я оставил место, вы вставите вашу фамилию, майор. Один штабной автомобиль «Фиат» с водителем. Автомобиль реквизирован по приказу генерала Айгнера. Подпись лейтенант Зигфрид Гарденбург. Майор взял полоску бумаги, Внимательно прочитал расписку и потряс ею в воздухе. «Я представлю ее в должном месте и в должное время». «Разумеется». Гарденбург уже усаживался на заднее сиденье. «Сержант, ко мне!» крестьян тут же выполнил приказ, устроившись рядом с лейтенантом. Сиденье обтягивала прекрасная рыжевато-коричневая кожа, в салоне пахло вином и туалетной водой. Смотрел Кристиан прямо перед собой на загорелую до черна шею водителя. Гарденбург перегнулся через Кристиана и захлопнул дверцу. «Аванти! Вперед!» — скомандовал он, обращаясь к водителю. крестьян увидел, как напряглась спина водителя, как над воротником побагровела его шея. А потом водитель передвинул ручку коробки передач, и автомобиль плавно тронулся с места. Гарденбург отдал честь офицерам. Один за другим они ответили тем же. Лишь рядовой, который прежде сидел рядом с водителем, не смог поднять руки. Так потрясло его случившееся. Штабной автомобиль набрал скорость, обдав пылью итальянцев, оставшихся на обочине. Кристиан хотел было повернуться, но рука Гарденбурга сжала его локоть. «Не смотри», — приказал лейтенант. Кристиан попытался расслабиться. Он ждал выстрелов, но опасения его оказались напрасными. Он посмотрел на лейтенанта. На губах Гарденбурга играла ледяная улыбка. — А ведь он в восторге! — с удивлением подумал Кристиан. — Он весь изранен. Рота погибла. Одному богу известно, что ждет их впереди, но Гарденбург смакует полученное удовольствие. Наслаждается моментом своего триумфа. Улыбаться Кристиан не мог. Просто откинулся на мягкое сиденье, давая отдых натруженному телу. — А что бы произошло, если бы они решили оставить машину за собой? — спросил он какое-то время спустя. Улыбка Гарденбурга стала шире, и он ответил с удовольствием, выговаривая каждое слово. — Они бы меня убили. — Ничего больше. Крестьян согласно кивнул. — А вода? — Почему вы оставили им воду? — Отнимать воду — это уже перебор. — хохотнул лейтенант, развалившись на роскошном сиденье. И что будет с этими людьми? Гарденбург безразлично пожал плечами. — Сдадутся и попадут в английскую тюрьму. Итальянцы обожают сидеть в тюрьме. А теперь помолчи. Я хочу спать. Мгновение спустя его дыхание стало ровным, грязное лицо приняло спокойное и умиротворенное выражение. Он спал. Кристиан предпочел бодрствовать. Кто-то, — думал он, — должен следить за пустыней и за водителем. Водитель сидел, вцепившись в руль и глядя прямо перед собой. Городок Мерса-Матрух напоминал жестянку из-под сладостей, в которой поселилась смерть. Они попытались найти хоть какого-нибудь командира или штаб, чтобы доложить о себе. Но в городе царил хаос. Среди руин тащились грузовики, брилли, отбившиеся от своих частей солдаты, стояла подбитая бронетехника. Вскоре после того, как они въехали в город, налетела эскадрилья штурмовиков и минут двадцать забрасывала его бомбами и поливала пулеметными очередями. Руин прибавилось, бомбы разнесли передвижной госпиталь. Отчаянно кричали гибнущие в огне раненые. Все стремились прорваться на запад, и Гарденбург приказал водителю влиться в длинный, едва ползущий поток машин. На окраине городка находился контрольно-пропускной пункт. Смертельно уставший капитан записывал на листе бумаги, приколотом к доске, фамилии людей и частей, в которых они служили. Выглядел он словно безумный бухгалтер, который старается свести дебет с кредитом в банке, разрушенным землетрясением. Капитан не знал, где находится штаб дивизии и существует ли он вообще, лишь повторял за унывным голосом, с трудом шевеля покрытыми коркой пыли губами: Проезжайте, проезжайте, нелепо, проезжайте. Однако, увидев итальянца, капитан сказал: Этого оставьте здесь, определим его на защиту города. Я дам вам водителя немца. Гарденбург мягко объяснил итальянцу, чего от него хотят. Тот заплакал, но вылез из машины. Винтовку он взял с собой, однако держал ее у самой мушки и приклад волочился по земле. В руках итальянца винтовка напоминала детскую игрушку, а не орудие убийства. А сам он беспомощно смотрел на орудия, грузовики, солдат, которые проезжали и проходили мимо. «С таким войском матрух нам не удержать!» Мрачно буркнул Гарденбург. «Естественно!» — тут же согласился с ним капитан. «Конечно же нет! Нелепо!» И он записал название частей, которым принадлежали две противотанковые пушки и бронеавтомобиль, прогромыхавший мимо в облаке пыли. Капитан посадил к ним механика-танкиста, оставшегося без танка, и пилота Мессершмитта, которого сбили над городом. Он также посоветовал им как можно быстрее добраться до Эс-Салума, полагая, что там порядка значительно больше. Все-таки глубокий тыл. Механик-танкист, крепкий светловолосый крестьянский парень, уверенно держал руль. Чем-то он напомнил крестьяну ефрейтора Крауса с пятнами вишневого сока в уголках губ, который давным-давно погиб под Парижем. У пилота, совсем молодого, но уже лысого, с посеревшим осунувшимся лицом, постоянно дергалась щека, а рот перекашивался на сторону. «Еще утром, сегодня утром, ничего этого не было. А теперь тик становится все хуже и хуже. Небось, смотреть противно?» «Да нет», — пожал плечами Кристиан. «Практически незаметно». «Меня сбил американец!» В голосе пилота слышалось изумление. «Представляете? Первый американец, которого я увидел!» Он покачал головой, словно удача американца являлась главным и самым чувствительным поражением немецкого оружия за всю африканскую кампанию. — Я даже не знал, что они воюют против нас. Можете себе такое представить?» Светловолосый крестьянин оказался отличным водителем. Их автомобиль то шел в колонне, то обгонял ползущие грузовики и довольно быстро продвигался по разбитой бомбами дороге, протянувшейся по побережью Средиземного моря, которое раскинула свои голубые сверкающие воды, мирные и спокойные, до Греции, Италии, Европы. Беда подстерегла их на следующий день. Они все еще ехали в штабном автомобиле и даже умудрились запастись горючим, слив бензин из бака разбитого грузовика. Колонна, в которой они оказались, то двигалась, то замирала на узкой, извилистой, разбитой дороге, которая выползала из Эс-Салума и поднималась к Киринаэкскому Нагорью. Далеко внизу белели остатки стен, живописно разбросанные по берегам бухты, которая своей формой напоминала замочную скважину. Ярко-зеленая вода с приближением к обожженной земле меняла цвет на голубой. На дне покоились останки кораблей, словно свидетельства давно уже отгремевших войн. Легкая зыбь чуть размывала их контуры. Тик у пилота все усиливался. И теперь он постоянно пытался поймать свое отражение в зеркале заднего обзора, чтобы уловить момент начала подёргивания и как-то изучить его. У пилота ничего не получалось. Он злился. А прошлой ночью засыпая орал благим матом. Гарденбурга он уже порядком утомил. Внизу, в городе, появились хотя бы первые признаки восстановления порядка. Вокруг Эс-Салума стояли зенитки, два батальона пехоты окапывались на восточной окраине, генерал ходил вдоль берега и, размахивая руками, отдавал приказы. Из растянувшейся на километры колонны выводилась бронетехника, которая сосредоточивалась в резервной зоне за позициями пехоты. С того места, высоко в горах, где они сейчас находились. Было видно, как внизу маленькие человечки заливают в баки горючее, пополняют боезапас. Гарденбург стоял на заднем сиденье, пристально оглядывая панораму бухты. В то утро ему даже удалось побриться, хотя у него сильно поднялась температура. Губы потрескались, покрылись нарывами. Старую повязку Гарденбург сменил на чистую. Но он уже опять выглядел как солдат. «Вот здесь мы их остановим!» объявил он. «Дальше они не пройдут». И тут же, словно отвечая на его слова, с моря налетели самолеты. Шли они на небольшой высоте, и низкий гулых моторов заглушил рокот ползущих в гору танков. Самолеты летели в четком строю, клином, словно на воздушном параде. Казалось, скорость у них совсем маленькая, избить их можно чуть ли не рукой. Но почему-то никто по ним не стрелял. А потом Кристиан увидел падающие по крутым дугам бомбы. Они начали взрываться на горном склоне. Шедший впереди и выше грузовик снесло с дороги, и он, переворачиваясь в воздухе, рухнул в стометровую пропасть. Из кузова вылетел сапог. Словно кто-то в последний момент решил спасти самое ценное, что у него было. Бомба взорвалась совсем близко. Кристиан почувствовал, как его поднимает в воздух, и подумал. «Это несправедливо» после того, что мы вынесли это несправедливо. Он знал, что его ранило, хотя и не ощущал боли. Знал, что вот-вот лишится чувств. И это его вполне устраивало. Даже хотелось нырнуть, расслабившись, в этот бешено крутящийся, многоцветный и безболезненный омут. Он потерял сознание. Прошло какое-то время, и Кристиан открыл глаза. Что-то придавливало его к земле. Он попытался высвободиться, Но ничего из этого не вышло. Пахло сгоревшим порохом, обугленным камнем, горящими резиной, кожей и краской. Потом он увидел китель, повязку и понял, что это лейтенант Гарденбург. Лейтенант ровным спокойным голосом раз за разом произносил одну и ту же фразу. «Доставьте меня к врачу». Опознать Гарденбурга крестьян мог только по голосу, нашивкам и повязке потому что под ней пузырилась красно-белая масса, а спокойный голос доносился откуда-то из глубины, прорываясь сквозь красные пузыри и белые полоски, которые, похоже, не давали распасться тому, что осталось от лица лейтенанта Гарденбурга. Борясь с застилавшим сознание туманом, крестьян попытался вспомнить, где же он видел что-то похожее, но кладовые памяти никак не желали открываться, и он чувствовал, что вот-вот снова провалится в небытие. Однако Кристиан вспомнил. Лицо лейтенанта напоминало грубо очищенный гранат, испещренный прожилками, темно-красный сок которого сочился из вспоротых бездушным ножом спелых шариков на ослепительно-белую фарфоровую тарелку. А потом Кристиана пронзила боль. И очень долго он не мог думать ни о чем другом.